Глава двадцать седьмая. Бар работал круглосуточно. К тому же мне нужно выигрыш получить. На входе в бар охрана на меня смотрела теперь по-другому. Похоже, знала, что я победил. Бар оказался практически пуст. На улице глубокая ночь, большинство публики располагалось или наверху, или уже разъехалось по домам. У стойки бара вообще никого, и осталась всего одна бармен. Сел на свое привычное место. Плесни, как обычно». «Прости, я новенькая, не знаю, что тебе». «Вон то!» Показал на бутылку. Сам не знал, как оно называется. «Ты ранен, тебе к медику надо». Посмотрел на грудь. Рубашка вся в крови. Ерунда, само заживет. Сейчас на боя досталось. «Ты боец?» «Уже нет. Только что провел последний поединок. С кем ты дрался?» «С латником». «Ой, это ты! Я глазам своим не верю!» Никто не надеялся, что его можно победить. Он еще бросил вызов чемпиону. Да, орал, что тот его боится. Теперь точно не боится. Как ты смог с ним справиться? Я ему перед боем пообещал, то выковыряя его оттуда, пришлось выполнять. Теперь бросишь вызов чемпиону? Нет. Мой контракт окончен. Мне нужно только ставки на меня получить. Ты ставил на себя? Да. Да, вижу две ставки по 10 тысяч на твою победу. «Давай обе!» Получил вначале выигрыш на один чип, потом на другой. Посмотрел баланс. «Почему так мало?» Вроде ставки были один к семи. Перед боем упали один пяти. Получил всего пятьдесят три тысячи в кредах и столько же в корпоратах. Теперь хватало на вылет отсюда. «Может, девушку хотите?» «Нет, не сейчас. Расслабит вас. Ранен я, не до этого мне сейчас. Да и за мной сейчас приедут. Плесни лучше еще». Вот, держи сотню сверху и попроси оставить меня в покое. — Хорошо, как скажешь. — Писнул планшет, — ответил адвокат. — Мы на месте, выходи. — Выхожу. На ходе меня остановила охрана. — Надо поговорить. Я спешу, меня ждут. — Подождут. — Ты нам теперь должен. — За что? — За проблемы из-за тебя, и ты нам их сейчас компенсируешь. — Если у вас были проблемы, то из-за вас самих. Я этой дуре сказал отвалить, а она тупая не понимает. Вот за это сейчас и заплатишь. Уверены в этом? Я сейчас боец лиги. Ты не боец больше, у тебя контракт закончился. Хорошо. Тогда знакомьтесь с моим адвокатом и моей охраной. Что здесь у тебя? Адвокат подошел ко мне. Говорят, что я им должен. Ты с ними заключил контракт? Нет никаких контрактов. Они просто обиделись на меня и говорят, что я им должен. «Даже так? Во всей этой ситуации меня сейчас больше всего напрягала моя охрана. Три бойца корпорации. Все в полной экипировке и с винтовками. Охрана сразу сменила тон. «Да мы пошутили. Нет у нас никаких претензий к нему. У тебя есть претензии к ним? Нет. Тогда поехали. Мы вышли и сели броневик корпорации. Ничего себе у меня охрана. Как бы они меня не привезли к себе». Где они сейчас находятся, неизвестно. Мы поехали от здания Лиги. Куда тебя доставить? Даже не знаю. Хотя нет, знаю. К бывшей водокачке. Ты уверен? Там не очень спокойное место. Я там раньше обитал. Мне там все привычно. Как скажешь. Давай рассчитаемся. Перечислил ему пять тысяч и получил на планшет от него закрытый контракт. Как тебе удалось этого монстра завалить? Не знаю. Как-то случайно получилось. Сами же все видели. Знаешь, я когда увидел, с кем у тебя последний поединок, думал, все, плакали мои денежки, а ты взял его и завалил. Жаль, я на тебя не поставил. Я вообще против него поставил, и плакали мои денежки, — ответил водитель броневика. здорово он, конечно, но медленный. Я его скоростью взял. Он меня за противника не считал, за что и поплатился. Сказал, что я двумя зубочистками вооружился. «Ты что ответил?» «Что ими выковырю его оттуда?» «Забавно!» «Живучий попался. Долго пришлось с ним возиться, пока не прикончил. Живой он вроде». «Ну, надо же!» «Я думал, что его прикончил». всё приехали. Водокачка бывшая». Как только я вышел из броневика, они сразу уехали. Видимо, не хотели здесь находиться долго. «На дворе ночь, ничего не видно». Побрел почти наугад, надеясь, что иду правильно и не свалюсь куда-нибудь в овраг. Зря я, наверное, сюда приехал. Надо было в гостиницу какую-нибудь ехать. Слишком много теперь желающих меня ограбить, а я совсем не вооружен. И байк найти в такой темноте нереально, а до рассвета несколько часов еще. наткнулся на кусты и решил пока спрятаться в них. Вот для чего я сюда поехал? Ведь ничего не найдешь в такой темноте. Хотел побыстрее избавиться от сопровождающих меня корпоратов. Кто знал, что меня будут охранять корпораты? Хотя откуда здесь взяться другой охраня? Все так или иначе связаны с корпорацией. Организм устал и просил отдыха. К тому же кровь уже пропитала мне всю рубашку. Ранения хотя и не глубокие, но достаточно обильно кровоточили. Не хотел спать до утра, но глаза закрывались сами собой. В итоге сон победил. Открыл глаза, когда уже рассвело и недалеко от куста прошла компания знакомых мне местных обитателей. Похоже, пошли ловить хаксов. Они прошли рядом, не заметив меня. Я уже собрался вылезать, как заметил другую, более худшую компанию, идущую по моему следу. Троица корпоратов, сопровождающая меня вчера. Судя по всему, они решили ограбить меня. Для любого на планете сумма, имевшаяся у меня огромна, они меня не видели. Байк стоял рядом, вот только добежать до него не успею. Местность дальше открытая. К тому же прошло почти две недели и неизвестно, на месте он или его кто нашел. Придется уходить в развалины. Троица не спеша шла по моему следу. Быстро перебежал до соседнего куста. Вроде не был ими замечен. Дальше мне нужно перебежать за остатки стены. Рывок, а я уже за стеной. В этот раз меня заметили». Тогда, бегом, что есть силы, петляя как заяц между обломками стен и зданий, бежал в другую сторону от байка, уводя погоню за собой. Вначале они кричали «Стой, стрелять будем!» Ага, прямо сейчас остановился и бежал дальше. Потом услышал пару выстрелов из винтовки. Но расстояние приличное, и они, похоже, не стремились попасть, а просто стреляли рядом. По Попетляв среди обломков здания, я добежал до оврага и спрыгнул вниз. Кусты, что густо росли по его краям, послужили хорошим укрытием. После чего добрался до ручья и пошел по нему вверх. Отошел немного и затаился. Услышал голоса преследователей. «Ну что? Он здесь внизу спрятался. Ты точно видел, что тут?» «Да! След ведет вниз». «Тогда надо спускаться. Он там может долго прятаться». «Вот уроды. Я думал, что они не полезут сюда». Осторожно пошел вверх по ручью, хотя надо вниз по оврагу, но теперь выбора нет. Дальше по ручью шел осторожно, чтобы не оставлять следов. Вскоре понял, что один из них — следопыт. Не знаю, удалось не оторваться от них или нет, но я уже больше часа шел по оврагу, пока не увидел одну возможность выбраться наверх. Здесь края оврага не такие крутые, как в остальном овраге. Вопрос — на какую сторону выбираться? На другой стороне, недалеко от оврага, начинался лес. И на байке я бы, не задумываясь, поехал туда. А сейчас у них есть следопыт. И наверняка есть техника, чтобы преследовать меня. Туда мне лучше не соваться. Поэтому выбрал сторону ближе к городу и начал выбираться наверх. Выбравшись наверх, обнаружил, что до ближайших домов метров триста. И не спеша побежал туда. Надеюсь, я оторвался от них. Пробежал метров сто, как услышал сзади крик. «Стоять!» «Ну да, стою, стою!» И прибавил ходу. Обернувшись, заметил, что за мной бегут только двое. Вот ведь они разделились, и следопуть не потерял мой след. Впрочем, сам виноват. Надо было дальше по врагу идти, а не вылезать из него. Они начали стрелять, когда я уже подбегал к домам. Расстояние начало постепенно увеличиваться, К тому же у них имелось оружие и бронники, а я налегкий, отдохнувшие и в отличной форме. Как только добежал до домов, они прекратили стрелять. Я же, добежав до ближайшего дома, свернул и начал петлять среди строений. Потом выбежал на улицу и побежал по ней. Хотел нырнуть в один из дворов на противоположной стороне улицы, но побоялся. Некоторые дворы здесь непроходные. Скоро и они выскочили за мной на улицу. И мы продолжили забег по ней. Раннее утро, улица пуста. Когда на ней появился грузовик, едущий попутным путным мне пришла в голову идея поиграть за цепера. Он как раз притормозил перед поворотом, и я смог его догнать, на одной руке повиснув у него сзади. Он поехал дальше, а эти болваны решили пострелять по мне. Видимо, водила не видел, что я зацепился сзади, и подумал, что стреляют по нему из-за чего выжил полный газ, и грузовик полетел, увеличивая расстояние между нами. Успокоился он только через три квартала и сбросил скорость. Все это время я думал, что вот-вот сорвусь. У перекрестка он притормозил, и я сам отцепился. Конечно, я и так бы убежал от них. Но так следопыт точно потеряет мой след. Бегуны из них никакие, да и стрелки тоже. А вот следопыт у них хороший. Надо убираться с улицы... Они наверняка уже меня ищут на своем броневике. Быстро зашел в ближайший двор и достал планшет. Нужно понять, где я нахожусь и как вернуться обратно к водокачке. Проверю байк, на месте или нет. Отследив по карте мой примерный маршрут движения, наметил, как я буду добираться обратно. Вряд ли они меня там будут ожидать. Хотя где им еще меня искать, как не там? Впрочем, самый простой вариант – подойти по оврагу. Вот только этот следопыт меня напрягал сильно. Ботинки бы сменить, но рядом не было ни одного обунова. Да и закрыты они рано еще. Придется рискнуть и так возвращаться. Пришлось по дворам добираться до оврага и потом по нему двигать обратно. Пока по нему ушел, обнаружил несколько уже истлевших остатков разумных. Может, их принесло течение во время дождя, а может, во овраг сбрасывали погибших. Больше двух часов я крался по нему, пока не добрался до места, где недавно выбрался из него. Следов, что они вернулись обратно, не было. И я продолжил двигаться дальше по врагу. Через час нахнулся еще на трех свежих покойников. Трупы еще не остыли. Один из них техник, с которым я обычно болтал. Двое других из их же компании. Все трое застрелены. Жаль. Неплохой был разумный. Подошел и закрыл ему глаза. Покойся с миром, приятель. Может, это работа корпоратов, а может, как в прошлый раз, конкурирующая банда. Наконец мне удалось добраться до места, где я наверху спрятал байк. Здесь даже сохранились следы от того, как я съезжал вниз и потом выезжал обратно. Осторожно выбрался наверх и сразу заметил засаду, расположенную недалеко от меня. Меня ждала та же троица. Они прятались в разных местах, все спинами ко мне. «Значит, это их работа?» «Двое далеко от меня, вот третий близко. Мне бы до куста добраться. Он вроде рядом, и в то же время не доберешься до него. Надо метров десять ползти по открытому месту по самому краю оврага. Может, придется ночью ждать. Хотя можно попробовать поверху склона добраться. Если сорвусь вниз, то не разобьюсь». Два раза я срывался и сползал вниз. И только на третий мне удалось добраться до куста. К моей радости байк оказался на месте, и рюкзак тоже. Начал вооружаться и расталкивать всю мелочевку по карманам. Нож скрытого ношения привязал к ноге. Игольник повесил на бок. Теперь можно и повоевать. Может, я задел ветку, и она как-то выдала меня? Или ему просто приспичило в кусты? Но ближайший ко мне корпорат двинулся к кусту, где я сейчас находился. Встал вопрос, что с ним делать? Валить его или не стоит? Только амнистию получил, наверное, не стоит. Значит, станер. Приготовил и то, и другое. Как только он подошел близко к кустам, выстрелил. Не дойдя от трех шагов, он упал, и это не осталось незамеченным. Сам я сразу завел байк и выехал с задом из кустов, после чего развернулся на месте и выжил газ до упора. Сзади услышал выстрелы. Два заряда пролетели рядом со мной, но я уже скрылся за развалинами соседней стены.